С тех пор, как Дезесенд взялся за него, тот приносил ему неизменное наслаждение. По, как никто другой, был ему близок душевно, соответствовал его созерцательному настроению. Если Бодлер расшифровывал тайнопись мыслей и чувств, то По, как мрачный психолог, скорее изучал человеческую волю. Он первым в рассказе с символичным названием «Демон извращенности» исследовал неодолимые и неведомые ей самой порывы воли. В наши дни они более или менее полно объяснены церебральной патологией. Он также впервые, если не описал, то по крайней мере заговорил о парализующем влиянии страха на волю и о том, что обезболивающие средства притупляют чувствительность, а яд курары поражает нервно-двигательную функцию. Именно к изучению литургии воли и свелись все исследования По. Он проанализировал развитие этой нравственной хвори, указал на ее симптомы — сначала легкое беспокойство, потом сильную тревогу и, наконец, дикий страх, парализующий всякое движение воли, но, однако, не нарушающий работы мозга, а самой смерти — о которой столь любят говорить поэты, Эдгар По в каком-то смысле придал новые очертания, наделив ее свойством алгебраическим и сверхчеловеческим. Описывал он агонию, правда, не столько физическую, сколько нравственную. Человек мог выжить, но от изнеможения и боли на своем жалком ложе начинал галлюцинировать. И жестоко, и вместе с тем завораживающе показывал писатель, как нарастает страх, и разрушается воля. От его бесстрастных описаний и бредовых кошмаров у читателя леденела кровь и перехватывало дыхание. Героев По мучили наследственные неврозы и нравственные недуги. Женские персонажи, все эти Мореллы или были в высшей степени образованы, разбирались в хитросплетениях немецкой философии, познали тайные древневосточные каббалистики, и все, словно ангелы, плоскогруды и бесполы. Бодлера и По часто уподобляли друг другу. Было у них нечто общее в стиле. Оба стремились к изучению пораженного болезнью ума, но при этом решительно отличались в понимании любви. У Бодлера она полна беззакония и противоестественности. Ее жестокость и нетерпимость сродни пыткам инквизиции. У Эдгара По любят целомудренно, воздушно. Замирают все органы чувств, мозг пребывает в полном уединении, ничто не связывает его с телом, девственным и хладным. В клетке ума ученый и хирург Эдгар По занимался анатомией мозга, а когда уставал, то в его воображении, словно сомномбулические ангелоподобные фигуры, возникали сладкие видения. это хирургия служило для Дезесента неиссякаемым источником догадок и предположений. Однако в последнее время обострился его собственный невроз, и бывали дни, когда это чтение его истощало, и он сидел недвижно и настороженно, с трясущимися руками, охваченный точно несчастный Ашер, необъяснимым оцепенением и ужасом. Примечание к странице 124-й он первым в рассказе с символичным названием демон извращенности исследовал имеется в виду идея выраженная в рассказах эдгара по черный кот» демон извращенности которую будет позднее разрабатывать достоевский в записках из подполья далее цитата кто же не чувствовал сотни раз что он совершает низость и глупость только потому что как он знает Он не должен был бы этого делать. Конец цитаты. Черный код. И далее цитата. Мы поступаем так, а не иначе, именно потому что рассудок не велит нам этого делать. Конец цитаты. Демон извращенности. Конец примечания. Страница 125. «И потому Дезесент должен был смирять себя и пить опасный эликсир по капле» и уже не мог подолг бывать в красной гостиной и наслаждаться Одилон редоновскими сумерками и луикеновским изображением пыток. Однако после страшного американского зелья все остальное казалось Дезесенту пресным, и тогда он брался за Вилье де Лиль-Адана. В некоторых его сочинениях Дезесент находил и подлинный бунтарский дух, и мятежную мысль, но они не внушали, за исключением клер Ленуар, подлинный ужас. Новелла клер Ленуар» появилась в 1867 году в «Review des Letters» и «Des R» и открыла серию рассказов под общим названием «Мрачной истории». Новелла была полна темных умозаключений, заимствованных у старика Гегеля, Действовали в ней странные существа, некий доктор Трибуля Бономе и надутый, и ребячливый, и некая Клер Ленуар, смешная и зловещая, в синих очках блюдцах, которые скрывали почти незрячие глаза. В новелле шла речь о рядовой супружеской измене, Но кончалось все невыразимо ужасно, когда Бономе, раздвинув веки умерший Клер и запустив ей в глазницу чудовищный зонт, стал свидетелем четко запечатлевшейся картины. Муж, словно какой-нибудь канак, распевает песни войны, потрясая отрезанной головой любовника. Рассказ вроде бы основывался на вполне справедливом утверждении, что в зрачке некоторых мертвых животных К примеру, «Быков», подобное негативу, до поры до времени сохраняется образ того, что они узрели в момент смерти. На самом деле, новелла явно брала начало от рассказов Эдгара По с их клинической тщательностью описаний и атмосферой кошмара. То же самое относилось и к рассказу Вилье «Провозвестник», включенному затем жестокие рассказы, книгу, несомненно, талантливую. В нее же входил и рассказ «Вера», который Деза считал настоящим маленьким шедевром. Галлюцинация, описанная в нем, обладала невыразимой мягкостью. Это был уже не сумрачный мираж американца, а теплое, переливчатое, почти небесное видение. Жанр оставался неизменным, но персонажи являли собой противоположность Лигеям и Беатрисам, этим ужасным и бесплотным призракам, неумолимым кошмаром опиума. В рассказе изучались различные состояния воли, но описывался не упадок ее, не паралич под воздействием страха. В центре всего, напротив, был порыв воли произраставший из силы характера и его навязчивой идеи. Воля торжествовала, она создавала вокруг себя атмосферу и навязывала свое присутствие. Еще одна книга Лиль Адана Изида занимала Дезесента совсем по другой причине. Правда, и здесь, как и в Клер-Ленуар, было полно философской дребедени, наблюдений тяжеловесных и мутных, перепевов старых мелодрам с подземельями, кинжалами, веревочными лестницами и прочими романтическими штучками. Примечание к странице 125 -й. Лиль Адан, Жан-Мари Вилье Де, годы жизни, с 1838 по 1889, французский поэт и драматург, романтик, символист. Конец примечания, страница 126. Все это старье имелось и в лен и в Моргане, его забытых вещах, которые напечатал некто Франциск Гийон, никому неведомый издатель из городка Сен бриек Так или иначе, но лиль адановская маркиза Тулия Фабриана усвоила и халдейскую ученость героинь Эдгара По, и искусство дипломатии стендалевской Сан-Северины Таксис сочетала загадочность Барадаманты с чертами античной Церцеи. Такое сочетание несочетаемого искрилось и производило впечатление. В обращении автора философия и литература сталкивались, но в согласии так и не приходили, когда он писал пролегомены к сочинению, которое как минимум было рассчитано томов на 7. Вместе с тем темперамент Вилье де Лиль-Адана со всей очевидностью обладал и другим характерным свойством. Был саркастичен, да злобой насмешлив. И речь шла уже не о двусмысленности мистификации По, но о смехе. И смехе, том весьма мрачном, как у Свифта. В таких вещах, как девицы Бьен Филатер, реклама на небесах, машина славы, лучший в мире обед, дух зубоскальства был на редкость силен и изобретателен. Вся мерзость современных утилитарных идей, все меркантильное убожество эпохи прославлялось с иронией, от которой Дезесен буквально сходил с ума. Не было во всей Франции надувательства, столь же яркого и сногсшибательного. Пожалуй, одна только новелла Шарля Кро «Наука любви», напечатанная некогда в ревью Дюмонт-Нуво, еще могла удивить своим деланным безумием, чопорностью юмора, прохладно-шутливыми замечаниями, но особого удовольствия Дезесент от нее не получал. Сработан, рассказ был из рук вон плохо. Рельефный, яркий, часто самобытный стиль Лиль Адана исчез. Возникло нечто вроде винегрета, неизвестно по какому литературному рецепту приготовленного. «Господи, как мало на свете книг, которые можно перечитывать!» Вздохнул Дезесент и взглянул на слугу. Старик спустился с лесенки и отошел в сторону, чтобы Дезесент окинул взглядом все полки. Дезесент с одобрением кивнул. На столе оставались лишь две книжки. Знаком отослав слугу, он стал перелистывать первую из них, подшивку в переплете ослиной кожи, в начале прошедшей через лощильный пресс, а затем покрыты серебристыми акварельными пятнышками и украшены форзацами из камчатного шелка. Узоры, правда, чуть выцвели, зато сохраняли в себе эту самую прелесть старых вещей, которую воспел своими чудесными стихами Маларме. Переплет заключал 9 страниц, извлеченных из уникальных раритетов, напечатанных на пергаментной бумаге первых двух сборников Парнаса, где были опубликованы стихотворения Маларме. Это заглавие вывела рука изумительного изящества. Ему соответствовал цветной унциальный шрифт, удлиненный, как в древних рукописях, золотыми точечками. Страница 127. Из 11 стихотворений некоторые, наподобие окон, эпилога, лазури не могли не привлекать внимание тогда как отрывок из «Иродиады» порой казался просто колдовским. Сколь часто вечерами в неясном свете лампы и тиши комнаты эта новая «Иродиада» возникала рядом, а та прежняя с картиной Муро отступала в полутьму и, растворяясь в ней, казалась теперь смутным изваянием, матовым пятном на камне который утратил свой блеск. Сумрак Окутывал все. Делал невидимой кровь, гасил золотые блики, затемнял дальние углы храма, тусклой краской заливал второстепенных участников преступления. И только матовое пятно света оставалось нетронутым. Оно отделяло танцовщицу от ее наряда и драгоценностей и еще сильнее выставляло на показ ее прелести. Дезесент не мог оторвать от нее глаз, и хранил в памяти ее незабываемые очертания, и она оживала, и напоминала ему странные мягкие стихи Маларме, ей посвященные. «Поверхность твоего, о зеркало овала, коросты ледяной уныние сковала. И снова я от страдаю и во льду, воспоминания ищу и не найду, и я в тебе, как тень, как призрак, но порою, о ужас, в темноте нет-нет, да и открою своих развеянных мечтаний наготу. Дезесент любил эти стихи, как любил всю поэзию Маларме. Век всеобщего избирательного права и наживы тот избрал литературу местом своего отшельничества. Презрением он отгородился от окружающей его Глупости и вдали от мира Наслаждался игрой ума И оттачивая мысль И без того удивительно острую Придавал ей византийскую утонченность И тягучесть За счет почти незримо связанных С ходом рассуждения об общении И вся эта бесценная вязь мысли Скреплялась языком клейким Непроницаемым Полным недомолвок, эллипсов Необычных метафор Маларме сопоставлял вещи Казалось несопоставимые По какому-то призраку он разом давал одно единственное определение запаху, цвету, форме, содержанию, качеству как предметов, так и живых существ, для описания которых, если дать его развернуто, потребовалось бы бесконечное множество слов. Овладев символом, он отказался от принципа сравнения, который был привычен для читателя. Маларме не стал привлекать внимание к конкретным свойствам лица или вещи то есть отказался от цепочки прилагательных. Совсем наоборот, он сосредоточил читательское внимание на единственном слове, показывая «все», будто создавая образ единого и неделимого целого. Страница 128. Поэзия становилась компактной, сжатой, концентрированной. В своих первых вещах Маларме еще редко прибегает к этому приему, но уже вовсю пользуется им в стихотворении, посвященном Теофилю Готье, а также в послеполуденном сне Фавна, тонкой, радостной, чувственной эклоги, которая звучит загадочно и нежно, и вдруг оглашается звериным и безумным криком Фавна. Тогда я пробужусь для неги первобытной, прям и один облит волною света слитной лотос и среди всех единой простота. Примечание звездочка, перевод М. Талова. Конец примечания. Этот перенос строки, усиленный звуком «О», создает некий упругий образ белизны, который интонационно усиливается словом простота и аллегорически сводит вместе токи страсти и переживания фавна-девственника, который обезумел при виде наяд и жаждет обладать одной из них. В этом удивительном стихотворении... Порывы страсти и ламентации сатира рождали в каждой строке неожиданные и доселе встречавшиеся образы. На берегу водоема он предается созерцанию камышей, которые еще хранят форму тел нежившихся в них нимф. И сам Дезесент испытывал какое-то обманчивое наслаждение, когда поглаживал молочно-белый из японской кожи переплет этой крошечной подшивки, с двумя шелковыми, черной и цвета чайной розы, ленточками, завязками. Первая из них выбегала из-под обложки и спешила нагнать свою розовую подругу. Та походила на дух китайских шелков или мазок японской губной помады, любовную приманку на мраморе по античному белой коже обложки. Черная лента настигала розовую беглянку, сплеталась с ней, И на свет появлялся легкий черно-розовый бантик, неизъяснимо напоминавший о печали и разочаровании, которые приходят на смену угасшим восторгом и истякшим порывом. Дезесент отложил в сторону подшивку с фабном и стал перелистывать другую. Ее он собрал, так сказать, для души, и под сводами этой второй подшивки вырос небольшой храм стихотворений в прозе. Он был освящен во имя Бодлера и заложен на камне его поэзии. В антологию входили избранные отрывки из ночного Гаспара Алуизия Бертрана, кудесника, перенесшего приемы Леонардо да Винчи в прозу и написавшего металлическими окисями яркие и переливчатые, как эмаль, картинки. За Гаспаром Дезесент поместил Вокс, по пуле и Вилье, а также вещицы со следами стилистических изысков на манер Лекон де Лиля и Флобера, затем добавил несколько фрагментов из нефритовой книги, которая нежно благоухала женьшенем, чаем и ночной родниковой водой, вобравшей в себя лунный блеск. Примечание к странице 128-й. Бертран Луи, годы жизни с 1807 по 1841, называвший себя Алоизием, французский поэт, автор единственной книги «Ночной Гаспар», вышедшей в 1842 году. Под ее влиянием были созданы стихотворения в прозе Бодлера, Маларме, Верлена, Рембо, Пера, Луиса, Реми де Гурмона, Макса, Жакоба и другие. Вокс, попули, латинское, голос народа. Конец примечания. Страница 129 Из забытых журналов Дезесен тоже извлек кое-что и включил в свою коллекцию стихотворения «Демон аналогии», «Трубка», «Бедненький бледный ребенок», «Прерванный спектакль», «Грядущий феномен» и, самое главное, «Осеннюю жалобу» и «Зимнюю дрожь». Эти подлинные шедевры Маларме и лучшие из его стихотворений в прозе. Тождество языка, мысли и чувства было поразительным. Мерная речь убаюкивала, как дивная мелодия или грустное заклинание. Идея сообщалась силой внушения, а резкие нервные токи пронизывали вас до восторга, до боли. Стихотворение в прозе было любимым жанром дезесента. У гениального мастера оно, как считал дезесент, становится как бы романом, то есть наделено размахом большой книги, но лишено аналитических и описательных длиннот. Дезесент очень часто представлял себе роман в нескольких фразах. Выжимку из сотен страниц с их изображением среды, характерами, картинами нравов и зарисовкой мельчайших фактов. Это будут слова, столь тщательно отобранные и емкие, что восполнят отсутствие всех прочих. Прилагательное станет таким прозрачным и точным, что намертво прирастет к существительному и откроет читателю необозримую перспективу. Оно позволит неделями мечтать и гадать над его смыслом и узким и широким, и душу персонажей выявит целиком, очертит в настоящем, восстановит в прошлом, провидит в будущем. И все это благодаря одному единственному определению — Роман в одну-две страницы сделает возможным сотворчество мастерски владеющего пером писателя и идеального читателя, духовно сблизит тех немногих существ высшего порядка, что рассеянные во вселенной, и доставит этим избранникам особое, им одним доступное наслаждение. Нет нужды говорить, стихотворение в прозе было для дезессента квинтэссенции и сутью писательства, его эликсиром. Им овладел Бодлер, но он давал о себе знать и здесь, у Маларме, и это приводило Дезесента в упоение. Когда он закрыл вторую подшивку, то понял, что новых книг в его библиотеке, судя по всему, больше не появится. С этим ничего нельзя было сделать, словесность находилась в упадке. Неизлечимо больная, она зачахла от ветхости идей и излишеств в стиле как всякий больной, возбуждаясь на время только от занятных безделок. Однако еще при жизни она спешила наверстать упущенное, насладиться впрок и выразить невыразимое, чтобы перед отходом в мир иной оставить в наследство вязь воспоминания о своей болезни. Сильнее, ярче всего, этот упадок дал о себе знать именно в поэзии Маларме. Его стих как бы суммировал написанное Бодлером и По. Он черпал свои силы из тонкого и сильного вина их творчества, но благоухал и пьянил по-новому. Страница 130. В нем умирал старый язык, который с незапамятных времен от века к веку терял силу и разлагался, пока, наконец, не приказал долго жить, как это произошло с латынью, в темных по смыслу конструкциях святого Бонифация и Адельма. Впрочем, все иначе. Французский язык распался внезапно, Латынь умирала долго. От прекрасных и пестрых глаголов «клавдиана» и «рутилия» до искусственных восьмом веке прошло четыре столетия, долгий срок. Но никаких столетий рубежей в умирании французского. Пестрый и прекрасный стиль гонкуров и искусственный слог Верлена с Маларме столкнулись, став соседями по времени веку эпохи. Взглянув на оба инфолио, лежавших на столике аналои, Дезесент улыбнулся и подумал, что придет день, когда какой-нибудь эрудит составит об упадке французского языка многотомный труд по примеру премудрого Дюканжа, который стал летописцем последних вздохов, бессвязного бормотания и агонии латыни, умиравшей от старости монастырской келье Конец 14 главы.